Глава 13. Агата. Вы с ума сошли? Все же не смогла смолчать, увидев приготовленную для меня обувь. Я очень давно не ходила на каблуках. Черт, я вообще никогда на таких ходулях не ходила! Хотите, чтобы я себе ноги переломала? Агата, с твоим ростом высокие каблуки просто необходимы. Снисходительно посмотрела на меня одна из трех оборотниц. Нужно же! Хоть как-то обозначить, что ты женщина, а не измученный подросток. Вообще, если опустить тон, с которым со мной говорили, и презрительные взгляды, то девушки прекрасно знали свое дело. Поначалу, правда, касались меня осторожно, будто я не человек, а жаба, покрытая слизью. Но потом увлеклись процессом и даже начали спорить между собой, когда дело дошло до моих волос цвет и длина всех трех оборотниц не устраивали, но одна хотела выкрасить их в рыжий вторая видела во мне блондинку, а третья которая в итоге и победила в споре советовала просто освежить потускневший коричневый цвет и добавить кое-где пряди потемнее. В итоге получилось неплохо. после всеразличных масок волосы стали шелковистыми и блестящими. длину сделали чуть ниже плеч и профилировали макушку, чтобы придать объема. Платье, в которое меня нарядили, было очень красивым и без всякого сомнения дорогим, но в нем я чувствовала себя неловко. И действительно, под такую модель балетки или те туфли, в которых я шла навстречу с Анатолием, не обуешь. Поэтому мне пришлось затолкать свои возмущения подальше и сделать то, что от меня требовали. Ну... «Плохо!» — протянула одна из девушек, обглядывая меня со всех сторон. «Худовато, но так даже лучше. Многих мужчин возбуждает именно ощущение жалости к своей избраннице». Смотря в зеркало, я, напротив, не видела себя жалкой. Серебристое платье сидело по фигуре идеально, обтягивая небольшую грудь, впалый живот и, по-женственному, широкие бедра. Ткань Нежным шелком струилась почти до самых пяток, но глубокий разрез справа не сковывал движение и позволял оценить стройную ножку, обутую в черную туфельку. Мне нравилось то, что я видела в зеркале. Болезненная худоба уже не бросалась в глаза, и я выглядела просто хрупкой и ухоженной девушкой. Такой, вслед которой смотрят с восхищением, дарят цветы и зовут на свидание. «Стало интересно, что бы подумал Артем, увидев меня такой?» последнюю нашу встречу парень морщил нос, говоря, что от меня неприятно пахло дешевой едой, а из глаз пропал игривый огонек. Сейчас в карих глазах, несмотря на ситуацию в целом, снова мерцали искорки, будто организм пробудился от долгого сна и понял, что хочет жить вопреки всему.